Оборонительная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в Большой излучине Дона и в Донбассе. 7-24 июля 1942 года. Еще 6 июля Ставка приказала отвести войска Юго-Западного и Правого крыла Южного фронтов на восток и закрепиться на рубеже Новая Калитва, Чупринин, Новая Астрахань, Попасная. Это указание ставки было связано с глубоким охватом войсками противника правого крыла Юго-Западного фронта, а также сосредоточением сильной группировки противника в Донбассе против правого крыла Южного фронта. Отход наших войск на указанный рубеж начался в ночь на 7 июля. В то же время Верховное Главнокомандование приступило к сосредоточению свежих сил с целью усиления обороны на подступах к Сталинграду и Кавказу. На левом берегу Среднего Течения Дона, от Павловска до Вешенской, была развернута 63-я армия, бывшая 5-я резервная армия. В район Сталинграда, в дополнение к формировавшейся там 7-й резервной армии, Перебрасывалась из района Сталиногорска первая резервная армия. Командующему Северо-Кавказским фронтом было приказано развернуть 51-ю армию по южному берегу Дона от Верхне-Курмоярской до Азова и подготовить этот рубеж к обороне. Немецкое командование продолжило выполнение описанного в директиве ОКВ номер 41 плана и развернуло наступление с целью окружения и уничтожения основных сил Юго-Западного фронта. Выполнение этой задачи противникам осуществлялось путем нанесения двух ударов. Одного из района южнее Воронежа силами 4-й танковой и 6-й армии группы армии «Б», и другого из района Славянска-Артемовска силами 1-й танковой армии группы армии «А», в общем направлении на Миллерова. Несмотря на полученный приказ на отвод войск и задержку танковой армии ГОТА контрударами под Воронежем, полностью избежать удара несущегося на юг так называемого парового катка немецкого наступления войсками Юго-Западного фронта не удалось. Если армия ГОТА задерживалась, то 40-й танковый корпус Летом 1942 года началось массовое переименование немецких моторизованных корпусов в танковые 6-й армии Паулюса, никем скован не был. На тот момент в состав 40-го танкового корпуса генерала танковых войск Гейера фон Швеппенбурха входили... 3 и 23-я танковые дивизии, 29-я моторизованная, 100-я егерская и 336-я пехотная дивизии. Именно сороковой корпус обрушился на правое крыло Юго-Западного фронта, перешедшее к обороне на южном берегу реки Черная Калитва на участке от Новой Калитвы до Чупринина. Отошедшие на этот рубеж 9-я гвардейская, 199-я и 304-я стрелковые дивизии не успели организовать прочную оборону и были попросту сметены немецким наступлением. 7 июля в разгар боев под Воронежем 40-й танковый и 8-й армейский корпуса армии Паулюса форсировали реку Черная Калитва и, развивая наступление на юго-восток, к исходу 11 июля вышли в район Контимировки. Передовые соединения 4-й немецкой танковой армии, выведенные 9 июля из боя в районе Воронежа, выдвигались вдоль реки Дон на юг за ударной группировкой 6-й немецкой армии. К исходу 11 июля они достигли района Россоши. Основные силы Юго-Западного фронта, охваченные противником севера, востока и Востока, и атакованные с фронта вынуждены были вести тяжелые бои южнее и юго-западнее контимировки, потеряв связь со штабом фронта. В связи с тем, что штаб Юго-Западного фронта, находившийся с 7 июля в городе Калаче, 180 километров юго-восточнее Воронежа, оказался оторванным от основной массы войск фронта, его... 57-я, 28-я, 38-я и 9-я армии были переданы в состав Южного фронта. На Южном фронте Малиновского эрья пока было относительно спокойно. Войска Правого крыла и Центра фронта в период с 7 по 11 июля под прикрытием арьергардов отходили назад на рубеж, проходящий примерно по Меридиану Таганрога. Тем самым спрямлялась линия фронта и сохранялась локтевая связь с соседом справа. Пока Южный фронт отходил назад, немецкое командование готовило операцию симметричную дерзкой высадки в Керчи и Феодосии в декабре 1941 года. 11 июля 1942 года Гитлером была подписана директива ОКВ номер 43, в которой предписывалось захватить морским десантом Анапу и Новороссийск. Черноморский флот предполагалось нейтрализовать с помощью Люфтваффе. Далее по северным склонам Кавказских гор высадившиеся войска должны были выйти к нефтяным полям Майкопа, а по берегу Черного моря до Туапсе. Пятью днями спустя после подписания директивы ОКВ номер 43 Гитлер переехал в новую штаб-квартиру в 15 километрах северо-восточнее Винницы. Оборудованный там из бараков и блокаузов лагерь получил наименование Вервольф – оборотень. Почти за год до описываемых событий точно так же передавались в состав Южного фронта потерявшие локтевую связь с основными силами Юго-Западного фронта, 6 и 12 армии Музыченко ИН, и Н и Понеделена ПГ. Судьба 6 и 12 армии тогда, как мы знаем, сложилась не лучшим образом. Летом 1942 года все было не так драматично, но без катастрофы локального значения не обошлось. Летом 1942 года 9 38-я армии в несколько модернизированном виде повторили судьбу 6-й и 12-й армий лета 1941 года. Точно так же, как в июле 1941 года, в июле 1942 года между правым флангом Южного фронта и левым флангом Юго-Западного фронта Зияла брешь шириной в несколько десятков километров. В эту брешь сразу же устремилась масса подвижных соединений противника с целью отрезать пути отхода на восток всей группировки советских войск, действовавшей в Донбассе, были объединены усилия 1 и 4 немецких танковых армий, состав 4 танковой армии ГОТА, С 13 июля был передан из 6-й армии Паулюса, наступавшей на Миллерова, 40-й танковый корпус. На время проведения операции против донбасской группировки советских войск обе танковые армии передавались в состав группы армии А. 14 июня Сталин адресовал Тимошенко СК следующие достаточно резкие слова. Ставка считает нетерпимым и недопустимым, что военный совет фронта вот уже несколько дней не дает сведений о судьбе 28, 38 и 57 армий и 22 танкового корпуса. Ставке известно из других источников, что штабы указанных армий отошли за Дон, но ни эти штабы, ни военный совет фронта не сообщают ставке, куда девались войска этих армий И какова их судьба? Продолжают ли они борьбу или взяты в плен? В этих армиях находились, кажется, 14 дивизий. Ставка хочет знать, куда девались эти дивизии. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 208-309. Конец примечания происходило с указанными дивизиями следующее. В то время как 40-й танковый корпус отрезал 9-й и 38-й армии путь на восток, 3-й танковый корпус фон Макензена 1-й танковой армии вклинился между 9-й армией тогда еще Юго-Западного фронта и 37-й армией Южного фронта у хутора Водяной 15 июля 1942 года немецкая 14-я танковая дивизия 3-го танкового корпуса установила контакт с наступавшими ей навстречу соединениями 40-го танкового корпуса и кольцо окружения вокруг войск 9-й, 38-й и части сил 24-й армии в районе Миллерова, Однако расстояние между внешним и внутренним фронтами так называемого «котла» было сравнительно небольшим, что позволило войскам 9 и 38-й армии с переменным успехом прорваться из окружения. На 1 июля 1942 года в составе 9-й армии числились 51 81-я, 106-я, 140 255-я, 296-я, 318-я и 333-я стрелковые дивизии, а в составе 38-й армии 162-я, 199-я, 242-я, 277-я, 278-я и 304-я стрелковые дивизии. На 1 августа 1942 года в 9-й армии числятся 51-я, 81-я, 106-я, 140-я, 242-я, 255-я, 296-я и 318-я стрелковые дивизии в составе переформированной в первую танковую армию 38-й армии числятся 131-я и 399-я стрелковые дивизии, соответственно, 162-я, 199-я, 277-я, 278-я и 304-я стрелковые дивизии исчезли в так называемом «котле» под Миллерово. Соединение 24-й армии генерал-лейтенанта Смирнова и К выдвигавшиеся из резерва Южного фронта в район Миллерова, были вынуждены сходу вступить в бой с частями 40-го и 3-го танковых корпусов, образовавших внешний фронт окружения в районе Миллерова, ударами танковых дивизий, 24-я армия была отброшена на юг и юго-восток. В этой обстановке ставка ВГК Приказала командующему Южным фронтом Малиновскому РЯ отвести войска фронта за реку Дон в его нижнем течении, поскольку теперь разворачивавшийся фронтом не на запад, а на север, Южный фронт попадал в область ответственности Буденного С. М., оборону предписывалось организовать во взаимодействии с 51-й армией Северо-Кавказского фронта. Малиновскому эрья предписывалось организовать прочную оборону по южному берегу реки Дон от Верхней Курмоярской до Батайска и далее по оборонительному рубежу, подготовленному на северных подступах к Ростову. Отход Южного фронта за Дон начался в ночь на 16 июля на участке Раздорская, Ростов. Пока Южный фронт пытался спасти хотя бы часть войск, оторвавшегося левого крыла Юго-Западного фронта, последний был 12 июня переименован в Сталинградский фронт. В состав фронта вошли 21-я армия из старого состава Юго-Западного фронта, а также 63-я, бывшая 5-я резервная армия, 62-я, бывшая 7-я резервная и 64-е, бывшая Первая резервная армии. Это было общим правилом. При попадании в Первую линию резервная армия получала соответствующий номер из числа незанятых существующими реально или уже виртуально армий. В состав 62-й армии на тот момент входили 33-я гвардейская. 192, 147, 184-я, 196-я и 181-я Стрелковые дивизии, состав 63-й, 14-я гвардейская, 1-я, 153-я, 127-я и 203-я Стрелковые дивизии, состав 64-й 131-я, 229-я, 29-я, 18-я, 214-я и 112-я стрелковые дивизии. Командование переименованного фронта осталось прежним, то есть командующий маршал Тимошенко, СК, член военного совета Хрущев, НС, а начальник штаба генерал-лейтенант Бодин, П.И., 17 июня в состав Сталинградского фронта директивой ставки ВГК номер 170 513 также включались армии, от которых остались одни штабы 28, я 57 я и 38. Последовавшие одна за другой неудачи под Харьковом и отход к Сталинграду с потерей дивизий в Миллерова переполнили чашу терпения верховного командующего. Директивой ставки ВГК Тимошенко СК был отстранен от командования Сталинградским фронтом и на его место был назначен генерал-лейтенант Гордов ВН, командовавший до этого 21-й армией. Тимошенко СК дадут возможность реабилитироваться на Северо-Западном фронте Осенью 1942, зимой 1943 годов срезание Демянской группировки и проведении операции "Полярная звезда". Но реабилитироваться Семену Константиновичу так и не удастся. В середине июля 1942 года Сталинградский фронт получил кратковременную передышку, вызванную замедлением наступления шестой армии Паулюса. После того как сороковой танковый корпус был изъят из состава армии и передан Готу, армия Паулюса существенно потеряла свою пробивную силу. Основные свои усилия в лице танковых армий фон Клейста и Гота немецкое командование сосредоточило на разгроме отошедших за Дон армий Южного фронта. В дальнейшей перспективе ничего хорошего для Сталинградского фронта это не сулило. Разгромив отошедшие за дон части, две немецкие танковые армии могли развернуться и нанести сокрушительный удар в направлении Сталинграда. Следует отметить, что в этот период в составе Южного фронта отсутствовали вовсе самостоятельные танковые соединения. 24-й танковый корпус Баданова ВМ, формировавшийся весной 1942 года, В полосе Южного фронта убыл под Воронеж и там остался на длительное время, поэтому командование Южного фронта располагало только частями и соединениями поддержки пехоты. Их качественный состав показан в таблице.